Глава 5. Генерал. Сигма-агент Джерри Клиф. Я практически бежал к тому месту, которое Олейр обозначил на карте как место расположения молниеносного. В голове роилось множество тревожных вопросов. Когда я покитал борт корабля, то отдал распоряжение компьютерам встать в очередь на проверку индикатора защитного поля, а это означало, что всего навсего надо было пришвартоваться снаружи к станции дождаться очереди и сообщить, какую деталь требуется проверить. На этом все. У главного филиала Академии, как самой большой внепланетной станции Космофлота Федерации, было множество приборов, специальной техники и возможностей для гуманоидов быстро и практически без затрат проверить обшивку любого корабля. И под словосочетанием «обшивка корабля» подразумевалось, Внешняя защитная сеть, крепление лазеров, самооружие, индукторы, выносные двигатели. Если же у корабля космофлота случалась какая-то серьёзная поломка, то чаще всего эту деталь снимали и затаскивали внутрь станции через шлюз только её. Конечно, мелкие шаттлы и истребители такие, как воробьи, вороны, грифы, ястребы, тигры и прочие спокойно залетали внутрь станции через шлюзы. Но для парковки такой махины, как Молниеносный, у филиала Академии было всего лишь парочка шлюзов. Пространство в космосе стоит крайне дорого, ведь любую деталь, будь то кусок панели до стены или же элементарный шуруп, приходится тащить с планеты, следовательно, вместо того, чтобы устраивать внутреннюю парковку, Гораздо целесообразней это пространство задействовать под холодильные установки для атомного реактора, дополнительные морозильные камеры для пищи или технический сектор, оставляя специальные мосты для внешней швартовки. То, что молниеносно отправили в технический сектор, могло значить либо то, что корабль действительно пострадал так сильно, что нерентабельно снимать столько частей на ремонт в космосе, либо его решили использовать в качестве донора. И то, и другое меня совершенно не радовало. Я кометой ворвалась в технический отсек. Что случилось с молниеносным? Вихрастый прыщавый парень в грязном комбинезоне на бретериях выбрался из ботлевого двигателя корабля и с удивлением уставился на меня. Шесть рук, все шесть испачканы в масле. «Малая, а ты вообще кто такая?» спросил он с вызовом, вытирая верхнюю пару рук, Прямо надет и на нём комбинезон от Дютан Джерри Клиф, требует доложить, что с кораблем, почему его втянули внутрь станции. А, помощница что ли чья-то? Парень явно расслабился и даже неожиданно зачавкал жвачкой. Я поморщилась. Никогда не любила жвачки. Да вот перебираю корабль, мне дали задание провести технический осмотр, а тут такое. Какой же такой, позвольте спросить. К этому моменту я убедилась, что визуально молниеносный не напоминает решето от астероида, а значит, мой сын был вполне сносным в состоянии, довёл его до базы. Мастер по ремонту уже явно ощущал себя на коне, потому что даже позволил себе надуть огромный розовый пузырь губами, ведь он только эту жвачку нашёл. Вроде бы в автоматах, где я покупала кофе, её не было. «Тут перегорел стартер у индуктора магнитного поля», — произнес он таким тоном, будто делился со мной великой тайной. «А еще несколько булыжников чуть в левую турбину не залетели, представляешь?» Парень понизил голос до шепота. «Если бы они туда попали, то был бы большой бабах, представляешь?» «Представляю», — хмуро отозвалась я. уже внимательно отглядывая юношу перед собой только чтобы стардтёр замерить даже индуктор тащить внутрь технического отсека не требуется но в облегчённом скафандре с гайковёртом это делается за четверть часа а что до того как называемых булыжников то у обеих турбин есть подкрылки которые не только отвечают за угол наклона двигателя но также являются и механической защитой двигателей. Чтобы их прочистить, корабль внутрь станции пилотировать нет никакой необходимости. «Ой-ой-ой, такая умная! Что ж тогда сама в технике не пошла?» Внезапно обиделся парень и сложил сразу две пары своих рук на груди. «Вопрос не в том, почему я не пошла в технике, а в том, что делаешь здесь ты», ответила, прищурив глаза. У тебя на комбинезоне нет ни золотой звезды, ни нашивки, а значит, ты не являешься ни кадетом, ни офицером космического флота. Я рассчитывала хотя бы смутить парня, но вместо этого он задрал подбородок и возмущённо воскликнул: "И что с того? На себя посмотри. Он тоже ни звезды, ни нашивки, и что?" «Ча в чьи-то помощники уже набилась, не бойся по протекции. Тебе вообще двадцать один год-то есть, то-то и оно. А у меня, между прочим, высшее техническое образование». Я закатила глаза, да. Ладно, не время спорить. «Так в остальном с молниеносным все в порядке?» — уточнила, сдерживая раздражение. Ну, там роботы все разрядились, надо им аккумуляторы менять. Ещё как-то странно запрограммирована холодильная камера, коэффициенты пайков неправильно вбиты. Всё исправлять придётся, работы много. Аккумуляторы можете поменять, а всё остальное оставьте как есть. Резко присекла я поползновение мастера. Пикси картинно закатил глаза и всплеснул руками. «Да ты кто вообще такая? Что тут раскомандовалось?» «Я адъютант адмирала Даррена Нуаре, хозяина этого корабля, так что будь добр, сделай так, как я прошу». Надувающий пузыри и жвачки Пикси уже порядком меня злил. «И что с того? Этот корабль, моя проверочная работа, и меня возьмут в кадеты?» на техническое направление. И если я сдам её на отлично, какого шварха я должен тебя слушать? Я сделаю всё так, как предписано. Парень так и не договорил фразу до конца, потому что я взяла его за грудки и приподняла в воздух, не сильно стукнув затылком о металлический нос корабля. Значит так. Ты, зрачки парня стали огромными, а нижняя губа задрожала, когда он осознал что я с легкостью подняла всю его шестерукую тушу. Обычно я старалась не демонстрировать лишний раз свои возможности, чтобы кадеты вокруг, да и сам адмирал, не задавались вопросами, откуда в теле маленькой девушки столько силища. Даррен знал, что мое тело улучшено, но насколько не имел понятия. Если он и задавал мне какие-то наводящие вопросы за годы моей жизни, На него работы я предпочитала отшучиваться или увиливать от ответа, потому что даже словочитание «Титановый скелет» вызвало бы кучу вопросов. Логично, что рано или поздно Даррен напрямую уточнил бы, почему с ростом организма скелет разрастается тоже. Что касается нано-ботов, я все еще прекрасно помнила, что одно упоминание о них может вызвать мою мгновенную смерть, Нет уж, спасибо. Джосуа Ставан. Значит так, Джосуа, повторила ещё раз, проговаривая медленно и для тугодумов, этот корабль, кивком указала на молниеноса, личная собственность адмирала Дарена Нуаре. Он пожалован ему за особые заслуги в войне с трасками. Это понятно? Парень громко сглотнул слюну. и судорожно закивал, как болванчик. Отлично. Дальше. Я, адъютант адмирала Нуаре. Да-да. Какая-то там помощница, которая в данный момент говорит от лица офицера высшего ранга. Итак, я приказываю ничего не трогать и не менять на молниеносном, кроме стартёра, индуктора и аккумуляторов бытовых роботов. Всё. Никакие программные настройки ничего. Всё остальное тебя не касается. Понятно. Пикси вновь закивал, но потом его глаза сделались ещё больше, и он замотал головой с стороны в сторону. Да что ж за болван, не достался-то. Меня не волнует, какую оценку тебе поставят и возьмут ли в академию, прорычала. Не смей трогать бортовой компьютер и внутренние настройки. Нет, дютант, вы не так поняли. Парень начал краснеть и хрипеть, все-таки пришлось поставить его на пол. Это я уже, ну, то есть согласно протокол, когда корабль затягивает внутрь станции и все необходимо скинуть до заводских настроек. Я схватилась за голову, и дело было не в многочисленных обновлениях и вручную дописанных мною драйверах для молниеносного. Нет, конечно, всего этого не было безумно жалко, но куда важнее было другое. И архивы, и видеокамеры, всё всё стёрто? Переспросила плохо слушающимся языком. Шварх, я знала ответ и всё равно боялась его услышать. Да, пикси кивнул. Я оттолкнула парня в сторону и бросилась внутрь рубки молниеносного. Компьютер включался медленно, словно нехотя. Разумеется, ведь по сравнению с заводскими настройками Я накатила целых 2 программных обеспечения оптимизатора, которые перераспределяли оперативную память и загрузку процессора. Наконец, передо мной сформировалась виртуальная клавиатура, и я лихорадочно застучала пальцами по ней. Зашла за все папки архивов, пустота, ничего. Молниеносный позвала тихонечко, боясь погнуть остатки надежды. Доброе время суток. Спустя несколько секунд шипением отозвался электронный мужской Голос бортового компьютера. Я вас слушаю. Как вам можно обращаться? Сердце подпрыгнуло и упало с обрыва. Это Джерри Клиф, адъютант адмирала Дарена Нуаре. Помнишь такого? Да, разумеется. Адмирал Нуаре, значит, со моим хозяином. Хоть что-то. Ты в курсе, куда приблизительно 2 недели назад ты отправился? Нет. Адъютант Клиф, прошу прощения. Мои регистры пусты. Как и данные по архивам. кажется, меня обнулили. Я ничего не знаю о хозяине. Понятно, спасибо. Я ещё полазила по папкам с чётной надеждой найти хоть какую-то зацепку. Затем зашла в каюту адмирала и внимательно посмотрела на его вещи. Запах сосновых иголок дразнил ноздри. Я не удержалась, открыла гардероб и вдохнула любимый аромат. После тщательного осмотра каюты пришла к выводу, что всё лежит на своих местах. Нет никаких новых и необычных предметов, которые могли бы мне дать пищу для размышлений. Пожалуй, единственное, что мне показалось странным, что в гардеробе висели все кители, кроме одного, куда бы адмирал так срочно ни направился, он рассчитывал, что вернётся достаточно быстро. Этот факт заставил меня отчаянно прикусить губу, сердце вновь заныло, будто пронзённое отравленной стрелой. По нервам словно по натянутым канатам встречным ветром хлестнула одна и та же мысль: "Дар, что с тобой? Что с тобой случилось? Почему не отвечаешь?" Глава 5, часть 2. Сигма-агент Джерри Клиф. Идеально в 20:30 по корабельному времени я стояла перед невзрачной дверью без всяких табличек. Несколько секунд пыталась вспомнить, куда следует нажать, но дверь отъехала сама собой. Ила окинула меня безразличным взглядом, с которым могли бы посоревноваться глубоководные рыбыные эпохи ледников на Танорге. "Адитанже, реклив проходить те вас ожидают", сообщила Цваргиня. Я кивнула, пересекла приёмную и решительно вошла в кабинет генерала. Элизабет даже приуменьшила, назвав генерала всего лишь видным мужчиной. Определённо, этот пикси был хорош собой и чем-то отдалённо напоминал Маркилана Мора. Такие же золотистые волосы, только без сиденой светлые глаза, чуть островатые скулы, явно тренированное тело. А может, сходство с моим руководством достигалось тем, что Ганзар Айрик Хестер точно так же, как Мора, нашу первую встречу сидел за огромным письменным столом в гигантском кожаном кресле. И так же, как в первое мгновение меня не заметил, продолжая что-то активно печатать на компьютере, я прочистила горло и громко произнесла: "Генерал Гонзар Айрик Хестер, добрый вечер". О. Так вы уже имя моё знаете? Мужчина неожиданно перевёл на меня пристальный взгляд. Я растерялась, только сейчас сообразила, что за всё время не и лай ни капитан Валуни. не произнесли имя офицера, а не просто обезличенно называли его генерал. Я полетела в главный филиал академии именно потому, что Дарн читал лекции здесь справедливо, предположив, что его начальство обитает тоже здесь. Что до уверенности, что передо мной именно Ганзар Арихестер, так виной всему фотография, показанная Элизабет Не знаю я наверняка, что передо мной именно он, то никогда бы так не поздоровалось. Вы прекрасный сигма-агент, раз смогли так быстро меня вычислить. Тем временем продолжал Пикси, вновь выбивая почву из-под ног. Простите, я вас не понимаю, произнесла фраза быстрее, чем подумала. Взгляд блондина из пристального стал почти насмешливым. Бросьте, Джерри Клив, «Каким бы я был генералом, если бы не мог вычислить, кто из моих адмиралов пользуется услугами особого отдела? К тому же не зря полное название этой организации и особый отдел космического флота. Маркелан Мора передо мной не отчитывается, но очень формально мы все-таки связаны». «Хм, понятно. Спасибо за пояснение, сэр». «Так зачем ты сюда прилетела, Джерри?» — уточнил генерал. В голове к моменту встречи с генералом крутилось множество сценариев, как я буду разыгрывать из себя слишком правильного дитанта, который беспокоится о своём адмирале, но раз уж генерал в курсе, кто я такая, то и игра в сторону. Я ищу адмирала Дана Нуара, он пропал и не выходит на связь уже порядка 2 недель. А я здесь причём? Хестер сделал вид, что удивился, но я на утрум почило ложь. Вы дали ему какое-то задание, и он приступил к его выполнению и исчез. «Не понимаю, дед Анклифф, почему вы так решили? У вас есть какие-то доказательства?» Мужчина прищурился. «Были бы, если бы архивы молниеносного не оказались бы стерты каким-то амбициозным прыщавым дураком по своему идиотизму, загнавшим огромный корабль в технический отсек, и тут меня осенило. Если отбросить нездоровую кожу и дерзкое поведение...» Нарастить мускулатуру, Джосуа Ставан станет очень-очень похож на генерала Хестера. Конечно, все пикси светловолосые и синеглазые. Хестер даже с Маркиланом имеет много общего, но всё-таки Джосуа вёл себя слишком нагло, преплюсовать сюда то, что он не является кадетом и не испытывает пиетета перед человеком, носящим звание адъютанта. Даже если я окажусь права в догадке, генерал будет иметь полное право раскречаться, унизить, вызвать офицеров и с позором выставить меня за дверь, возможно, даже снять с меня звание адъютанта адмирала. Но остаётся мизерный шанс на то, что Хестер всё-таки соизволит рассказать правду. Я облизала пересохшие губы и произнесла как можно небрежнее: "Because there's no General Heisterwitz, you ordered your relative to get rid of him." The man's gaze froze. He slowly got up, walked around the table and, leaning on the edge of the table, continued to stare at me with his eyes. And all this was done in absolute silence. Not a word was dropped between us. At the moment when I already thought with despair that I had wrongly accused the general Он неожиданно заговорил. Арик вжерем. Для тебя, просто Арик. Предлагаю перейти на ты, ведь такая проницательная сигма не может не знать, что её контракт вот-вот перейдёт в мои руки. Ну вот, теперь всё тайное озвучено вслух. Так вы это сделали исключительно ради того, чтобы перекупить меня? Впервые за всё время разговора Хестер улыбнулся. Да уж, я на слышал, что у агентов особого отдела весьма завышенная самооценка, но не представлял это такой степенью. Нет, Джерри, я не отправлял Даррена на это задание специально, чтобы он не вернулся, но предполагал, что такой исход вероятен. В любом случае я рад тому, что всё так удачно складывается. В течение 2-3 месяцев адмирал Нуаре объявит пропавшим без вести и меня даже не придётся переплачивать за досрочное расторжение твоего контракта. Думаю, через год другой в Совет адмиралов выпишет ему ещё одну посмертную награду. -э Словосочетание "Космический флот" вновь будет у всех на устах, престиж нашей организации возрастёт всего лишь с ценой одного двухсотлетнего цварга, а в совете появится ещё одно свободное место. Это не более чем политика. В груди разразилась острая, как жгучий перец, тягучая и тяжёлая как расплавленный свинец боль. Эта боль проникла так глубоко, что защемила в лопатках. Я открыла рот, чтобы сделать рваный вдох, но отфильтрованный воздух в каюте внезапно оказался спертым, лишенным кислорода, потянуло холодом, настоящим арктическим пробирающим до костей. Меня затрясло. Я попыталась сделать еще один вдох, чтобы унять позорное дрожание рук и собрать ничтожные остатки самобладания, но вновь не получилось это сделать. Я не могла сделать Все мысли о том, что еще какую-то неделю назад я думала о том, как остаться с Дарреном, показались позорными. Если бы не мое эгоистическое желание быть всю жизнь с этим необыкновенной мужчиной, генерал Хестер не стал бы давать ему такое задание. Ведь так, так... «Джерри, Джерри, что с вами?» Я посмотрела на генерала и обнаружила, что тот крепко держит меня за локоть, но, не давая упасть, и всматривается в мое лицо. «Джерри, вы побледнели!» Я, я, я не знала, что говорить и что делать. Последние прагматичные, если не сказать циничные слова генерала Хестера стояли в похоронном звоном, нет, скорее, сиреной в ушах, из-за того, каким уверенным тоном Пикси произнёс эти слова, не было сомнений. Дарен уже никогда не вернётся из задания. В эту секунду мне вдруг стало всё равно, что будет со мной, если Дарен погибнет. Ох, «Ты же... я не подумал. Ты же ведь связана с ним, да?» Странный вопрос, который внезапно отрезвил. В голове сама собой всплыла фраза «Элизабет». Генерал космического флота обратился к нам в поисках агента «Сигма-класс» раз из-за хухри и готов заплатить вот такую сумму. «Вселенная, да он же знает! Знает, зачем ему еще нужна...» Единственный на особой отдел за хухря, то есть именно я, и почему он готов платить такие суммы? Я почувствовала, как горло свело спазмом, а волоски по всему телу встали дыбом. Это был мой шанс, отчаянно рискованный последний. Если я не угадала, то умру на месте, но если же всё-таки интуиция и здесь меня не обманула, то не вменяемое состояние сыграет на руку. Да, это всё на наботах. Меня запрограммировали охранять адмирала Дарена Нуаре от цены собственной жизни. Если я провалю задание, то умру, произнесла внутри, обмирает страха. Не за себя, за Дарена. Миг другой, ничего не произошло, лишь Хестер поджал губы и покачал головой стороны в сторону. Ты же понимаешь, что не имеешь права никому рассказывать о наноботах. Это секретная разработка космического флота. Неужели тебя не предупреждали, что если расскажешь кому-то, то молекулы сыворотки в щитаной секунды умертвят твой мозг? Говорили. Но это блев, единственный шанс выяснить, что произошло с дарыном, говорили. Но вы же знаете о них. Я ничем не рисковала. Так, надо будет как можно скорее переключить твой контакт на меня. Судя по тому, какой у тебя развился тремор только за последние 5 минут, произнёс Хестер. потянувшись пальцем к коммуникатору. «Я свяжусь с Маркеланом». «Не надо», — схватила обеими ладонями его руку и заглянула в синие глаза. «До безымянного полмесяца лету, где на наботы будут перепрограммировать, а затем еще несколько месяцев у агентов псих-класса уйдет на то, чтобы нивелировать те поражения в мозгу, которые нанесут на наботы из-за того, что адмирал Даррен пропал без вести. Поверьте, такая сигма вам не нужна». Блондин нахмурился. «Что ты предлагаешь?» «Арик, расскажите, пожалуйста, про задание адмирала Нуаре. Если я найду доказательства того, что никак не могла повлиять на его решение спасти жизнь, то нано-боты перестанут действовать, и контракт будет расторгнут автоматически. Не потребуется никакого дополнительного перепрограммирования и десятков часов работы пси-агентов, а вы получите свою сигму гораздо раньше». Я балансировала на острие ножа, играя с судьбой, но в то же время мозг лихорадочно просчитывал все возможные варианты исхода событий. Я сделала ставку на то, что Маркилан Мора сообщил о наноботе генералу в качестве какого-то отчёта, ведь не зря Хестер подчеркнул, что очень формально, но особый отдел имеет отношение к космическому флоту. С невероятно дорогой, как никак 5 миллионов кредитов. Исследователь в отчёте наверняка было упомянуто, кому она внедрена, за Хухре, то есть скорее всего, всё. Но не стал бы Морр делиться такой информацией, как условия контракта своего человека. Он даже внутри самого особого отдела агенты крайне щепетильны и предпочитают лишний раз не упоминать имена своих заказчиков. Скорее всего, Хестер просто сопоставил факты и понял, что где-то там адмирала Нуары является той самой захухрей с наноботами в крови. Генерал нахмурился, явно взвешивая все за и против, проклиная себя и думая о том, что сейчас важнее всего спасти жизнь Дарына. Я добавила: "Уж буквально через 3 месяца вы получите полноценную сигму со сверхспособностями. Вы в курсе, что я могу согнуть железо голыми руками?"